Наличие побудительной интенции связано с интенцией убеждения, которая присутствует в тревом медиатексте. Совет как одна из форм проявления интенции автора относится к побудительным речевым актам и отличает тревом медиатекст от этнографических и проблемно-политических текстов. Степень категоричности совета зависит от конкретных целей публикации и мастерства автора. Авторов Поскольку распространение трево-медитекста происходит преимущественно с помощью каналов коммуникации, нацеленных на определенную туристическую аудиторию, автор редко проявляет интенциональную пассивность или прибегает к иносказательности. Прямое убеждение часто выражается в трево-медитексте с помощью императива или конструкции со словами «можно», «лучше», «следует», «стоило бы» и т.д. С инфинитивом. Иногда используется режим повествования от первого лица с местоимениями «мы» и «наш», который создает эффект сближения автора и аудитории. Косвенное убеждение реализуется при упоминании того, как рекомендуемые действия совершают другие люди или как совершал бы сам читатель. Чтобы совет был воспринят, автору тревел-медиатекста необходимо подтвердить свою причастность к той культуре, к которой принадлежит адресат его сообщения. Важным фактором сближения с адресатом является актуализация его стереотипов, прежде всего относящихся к представлениям об инокультурной среде. Исследователи Сабрино Франческо не констатируют грамматическую сложность туристического текста, обилие императивных форм и других способов выражения субъективной модальности в туристических материалах, веб-сайтов и журналах. В начале XX века на этапе завершения... Процесс оформировании предлагаемой нами модели, требования текста, побудительная интенция и организаторская функция постепенно вытеснили повесовательный компонент, что привело к снижению роли сюжета, в то время как для художественного текста о путешествии архетипическое развитие главных героев остается значимым свойством. Продолжая теорию архетипов Карла Густава Юнга, современный исследователь Кэрол Пирсон выделяет необходимые элементы архетипа путешествия и определяет их специфические черты вызов, то есть начальная ситуация, запускающая архетипическое поведение, центральный персонаж и круг вторичных фигур, сюжет, основные этапы и последовательность событий, тип эмоциональных переживаний, программа действия и вид взаимодействия, цель или ожидаемый результат деятельности. Подробнее о генезисе трева медитекста будет рассмотрено в следующем параграфе. Кратко мы можем отметить, что сюжетное развёртывание было свойственно журналистским неновостным текстам по путешествию вплоть до конца XIX начала XX века, когда в развитии с развитием организаторской функции и необходимостью оперативного информационного сопровождения индустрии путешествий оно было сведено к минимуму в жанре путеводителя и в тревел-медиатексте. Сегодня сюжет тревел-медиатекста как правило развивается при помощи диалогов главного героя автора с авторостепенными персонажами с ведущими, например, в тревел-шоу и при обращении к читателю-зрителю. Как отмечает Ретикин, диалогичность тревел-медиатекста проявляется по линиям автор-адресат Адресат персонаж, автор носитель мнения, не персонаж, и персонаж носитель мнения, не персонаж. В современном тревел-минетексе герои, помимо автора и адресата, имеют вспомогательное значение. С их помощью обыгрывается момент узнавания автором особенностей новой территории, что является, по мнению Дускайвой, одним из средств объективации путешествия в тексте. Согласно Кокеру, диалог между индивидуумом и его её окружением является частью глубокого самосознания путешественника, который выступает, возможно, как лакмусовая бумажка в отношении идентичности туриста-путешественника. Степень обобщения образа автора рас чащеков трева в медиатексте особенно зависит от канала коммуникации. Чаще всего авторская я показывает себя как множественное прагматичное и перформативное, то есть предполагающее совершение определённых поступков со стороны адресата, что выражается в побудительной интенции и организаторской функции.